Андрей Земляной. Шаг вверх. Глава 1 Советский Союз сделал новый шаг в освоении космического пространства. Успешно стартовав с аэродрома Байконур, ракета-носитель со спутником на борту достиг космического пространства и вывел на орбиту первый в мире спутник связи. с помощью «Спутника» будет поддерживаться бесперебойная связь с дальневосточным регионом СССР и другими отдаленными районами. «Спутник» позволит вести сообщения в телефонном и телеграфном режиме в любое время дня и ночи, при любых погодных условиях. Терминалы, изготовленные на московском заводе «Мосприбор», уже поступили в организации и ведомства, нуждающиеся в такой услуге. Геологи, рыбаки и военные уже оценили новый вид связи, За первые два часа на орбите было проведено 130 сеансов, подтвердивших бесперебойную работу аппаратуры. Правда, 5 апреля 1960 года. Москва. Академия управления имени Плеханова. 5 апреля 60 года выдалось солнечным и ярким, словно кто-то за ночь тщательно вымыл небо от облаков. Студент второго курса Московской академии управления имени Плеханова, или в просторечии Плешки, Александр Мечников стоял в коридоре, перебирая документы для досрочной сдачи сессии. Тут было и письмо из секретариата председателя правительства, и ходатайство от председателя комитета ТНП Загоруйка. Были еще пару справок и писем, но это уже можно было отнести к категории отписки. Александр оставил портфель на попечении Григория и вошел в деканат. «Александр!» — с придыханием произнесла высокая платиновая блондинка из Риги Кристина Калнындж, подрабатывавшая секретарем в деканате. Она встала, чуть извиваясь, поправила платье с длинным разрезом до середины бедра и улыбнулась, демонстрируя ровные жемчужные зубки. «Опять будешь сдавать досрочно?» «Работа!» Александр развел руками и положил документы на стол. «Может быть, все же иногда отдыхать?» Кристина красивым движением длинной шеи забросила копну волос за спину и заразительно рассмеялась. «Я подумаю». Саша с улыбкой кивнул и, подняв верхний документ, показал его секретарю. «Вот это ходатайство из аппарата товарища Булганина. А вот это, знаешь, и одного этого документа уже много». Кристина вновь рассмеялась, но уже как-то низко, словно воркуя. «Я все передам Дмитрию Афанасьевичу. Разрешение выпишу прямо сейчас». Девушка красиво нагнулась к сейфу и, достав бланк с печатью и подписью, быстро заполнила его. «Только не забудь потом показать зачетку, чтобы я перенесла экзамены в генеральную ведомость». «Понял, сделаю». Александр кивнул и протянул Кристине сжатый кулак пальцами вверх, раскрыл пустую ладонь, а после жестом фокусника крутанул кисть в воздухе, и когда снова показал ладонь, на ней лежал билет на посещение магазина и ателье самого Осипа Лейзера. «Мамочки!» — пискнула Кристина и подняла глаза на Александра. «Это мне!» «Конечно!» — Александр кивнул. «Первые красавицы Академии — самое лучшее И уже выходя, добавил. «Обрати внимание, что билет на два лица!» Вышел из кабинета и посмотрел на часы. экзамен он сдал уже давно, и дело было лишь за оформлением и, собственно, проставлением оценок в зачетке, чем он собирался заняться прямо сейчас. Москва. Комитет по товарам народного потребления при Совмине СССР. Из Академии он вышел уже через час, все подписав и сдав в деканат. Судя по виду Кристины, она была готова хоть сейчас отправиться с ним на край света, но у Александра были другие планы, и, сделав даме ручкой, он сел в машину и убыл по делам. Сегодня у него в кабинете собирались поприсутствовать три директора крупнейших автозаводов, производящих легковые автомобили – МЗМА, Горьковского и завода имени Сталина. Инициатива встречи исходила от них. Деньги от госзаказа были большие – но тратились специальным образом. А вот те, что получены как бы сверхплана, от продажи товаров народного потребления и сверхплановой техники, могли быть израсходованы как угодно в рамках финансовой дисциплины. Ну, то есть закупить на все деньги водки и пропить не получилось бы, но вот поднять зарплаты и пособие – запросто. Заводы уже оценили все преимущества свободных денег и хотели еще. Сначала они обратились к своим конструкторским бюро и ожидали столь же прорывных идей – но получили лишь вариации на тему немецкой техники 40 -х, х что тоже было неплохо, но с некоторых пор не годилось. Помыкавшись по разным конторам, включая кооперативы промышленных художников, как-то собрались вместе и решили идти на поклон к Мечникову, тем более, что никто с ним не ссорился. Просто в последнее время Мечников обуславливал выпуск того, что нужно заводам, тем, что нужно стране, и не всегда это было удобно. То есть, хотел, например, завод выпускать новые мини-тракторы, извольно ладить выпуск ручных инструментов, и не как раньше, из плохого железа и дерева, а по эскизам и сортаментам. А принимать товар будут злые дяди из народного контроля, или того хуже, военные. Непыльная ранее должность военного приемщика стала с некоторых пор невозможно хлопотной. Офицеры военной приемки носились по всей стране, принимая партии товаров, И поскольку не были связаны ни с кем родственными и иными связями, категорически не желали принимать брак. Все это называлось «производственное отягощение» и очень не нравилось директорату, но выхода не было. Тот, кто решал наладить что-нибудь свое, часто попадал на большие деньги. Или вон как на Уральском машиностроительном под внешнее управление Госбанка, когда завод не смог расплатиться с кредитом. Мечников принимал директоров от всей широты души, угощая пирожками и подчуя чаем. Одновременно расспрашивал, как идут дела и вообще, что творится в регионах. Первым не выдержал директор Московского автозавода малолитражных автомобилей. — Александр Леонидович, ну не томи ты нас. Если пришли к тебе, то, значит, согласны на твои условия. — Согласны? Это здорово! — Александр кивнул. Только и я не Кио, чтобы вам все время кроликов из шляпы таскать. Примечание. Кио — сценический псевдоним популярного в СССР фокусника Эмиля Гиршфельда. Есть у меня проект, как не быть но реально сложный. Все согласуем, дорогой, — сказал директор газа Иван Васильевич Окунев. Да не в согласовании дело. Александр подумал и, встав, подошел к шкафу, где стояли папки с эскизами. Нам это дело согласуют быстрее, чем подброшенный пятак на землю упадет. Там в другом печаль. Оснастка сложная. Да если по качеству начнете химичить, то всю идею убьете. В чем смысл? Александр открыл альбом, где во всей красе был нарисован УАЗ-469. Модульный автомобиль «Охотник». Крыша, двери, верхние части дверей, переднее стекло. Все снимается. Коробка, несущая, как в тракторах. Весь навесной металл — алюминий. «Рама из нержавейки». «Идея в том, чтобы сделать абсолютно неубиваемый автомобиль». «Машину, которая практически не требует ремонта». «А если ремонт все-таки необходим?» «Не пришлось, например, снимать весь мотор для замены приводной цепи или пары свечей». «Ходовая должна выдерживать и наши дороги, и мехвода из горного аула, не видевшего в жизни и иного инструмента, кроме кувалды». «Но это только для одного завода?» «Нет, не так». У ваших заводов есть свои инженеры и технологи. У каждого завода свое КБ. И большую часть времени эти люди бездельничают, проедая свою невысокую зарплату. Я что предлагаю? Или собрать их вместе, или распределить задачу между КБ. Пусть ЗИС сделает раму, Горьковчане – ходовую часть, МЗМА – управление и обвес. Как сделаете? Соберете лучших инженеров в одном месте, чтобы соединили это в одно изделие, и собирать в том же порядке. Так можно сделать все быстро и правильно. Минсельхоз, Минлес и другие наверняка у вас возьмут тысяч 50 для начала. У них уже пора менять старые УАЗики на новую технику. А не на что? А после того, как ваши инженеры справятся с охотником, который будет делать МЗМА, мы плавно перейдем к задаче попроще». Александр перелистнул страницу, и директоры увидели стремительный силуэт микроавтобуса. Микроавтобус «Спутник». База – автомобиль ЗИС-110. Примечание. Микроавтобус ЗИЛ-118К «Юность». Вся оснастка для производства есть. Двигатель только чуть дефорсировать для увеличения ресурса. Потребность в таком автобусе, конечно, поменьше, чем в полноприводном вездеходе. Но тоже не маленькая. И самое главное, что его можно производить вне госзаказа и продавать по коммерческим ценам. «Обязательно сделать несколько версий. Скорая помощь, экскурсионный автобус, автобус для особо важных персон, телевизионная машина». «Телевизионная?» — переспросил директор ЗИСа Иван Алексеевич Лихачев. Широколицый, улыбчивый мужчина с небольшими усами, одетый в темный костюм. «Ну да», — Александр кивнул. «Нет у работников телевидения нормальной машины. Ездят в микроавтобусах каких-то в Волгах, в фургонах». А вот так, чтобы места для аппаратуры, преобразователь на 12 и 220 вольт, клеммы для подключения осветителей, магнитофона или техноэнергетического запоминателя нет? Да и в микроавтобусах на той же НИСе двери просто ужас. А должны быть ворота, как в амбаре, чтобы один мог заходить, а второй выходить одновременно. Ну и высота не меньше двух метров. Лихачев перевел взгляд на рисунок. Да, двери широкие. А петли не вырвет? Так сдвижная дверь. Она вообще не на петлях. А направляющий выдержит даже бронесталь. «Бронесталь, говоришь?» Иван Алексеевич чуть пододвинулся ближе. «Да, интересный проект. ну Игорь Ковчанам тоже не уйти без подарка. И тоже придется поработать всем». Александр зажал пальцем последнюю закладку и, раскрыв альбом, показал четырехосный грузовик. «Просто сделайте один экземпляр. Хоть на руках, хоть как. Чисто, чтобы можно было понять техническую концепцию». И покажите военным. Только обязательно нужно сделать полный привод на все оси. Первую ось полноповоротную, а вторую частично, чтобы она вписывалась в колею. Иначе радиус поворота будет сумасшедший. Да и резина снашивается, как ластик. Тут, думаю, ЗИС сможет помочь с рамами, а МЗМА органами управления. Агрообъединение и колхозы тоже будут брать, особенно если им предложить всякие прицепные варианты. Длинный прицеп кузов, вахтовый автобус, колхозная передвижка. и все то, что должно доехать до места, независимо от наличия дорог. Если Минсельхоз не закажет для начала пару тысяч таких машин, можете меня прилюдно обозвать болтуном. — Так по госзаказу все уйдет, — печально произнес директор газа Иван Иванович Киселев. — Да не идиот Александр рассмеялся. — Пятилетка-то началась год назад, и все уже сверстно сшито. — А металл стране есть? У дончан вон, свободные залежи. У запорожцев». «Скатают вам лист, какой надо. Так что военные будут кругами летать. Но больше, чем тысячу штук им сверхплана никто не даст купить. Перевооружение армии тоже ведь по плану идет. Только в тех планах не учитывается кое-что, что таскать нужно. А нечем». Примечание. Александр имеет в виду оперативно-тактический ракетный комплекс «Луна», который за неимением нормальной внедорожной платформы пришлось городить на плавающий танк ПТ-76. и ограничивать его скорость двадцатью километрами в час, так как танковое шасси при езде раскачивалось, создавая опасные для боеголовки перегрузки. Александр рассмеялся. «За помощь в создании охотника МЗМА наверняка поделится самими автомобилями, как и другие заводы. Что-то отдадут в рамках взаимозачета, но торговаться вы будете уже без меня». Он отошел к своему столу и нажал кнопку селектора. «Георгий Сергеевич, подготовьте копии документов по проектам «10.3» — Десять восемь и десять шестнадцать. Сейчас к вам зайдут. Он поднял голову и увидел, как все трое, словно завороженные, уставились на рисунок сидельного тягача тонника Это что? — Это, — Александр усмехнулся, — это будет завтра. А точнее, не совсем завтра, а как сдадут новую дорогу Москва-Ленинград. — Почему не сейчас? — директор Зиса нервно сглотнул. Сейчас такая машина разобьет всю дорогу и обрушит мосты. Даже в варианте семи осей у нее будет нагрузка 10 тонн на ось. Асфальт после прохода такого монстра можно будет собирать ложками. Но если есть желание, то можете забирать проект и делать потихоньку. И можете сразу делать прицеп-холодильник и прицеп-платформу. Москва, Старая площадь, ЦК Коммунистической партии. Как раз в это время к Лаврентию Павловичу вошел один из помощников, неся в руке большой альбом. «Вот, товарищ Берия, сделали. Ну, конечно, не все подряд, а самое интересное, но тоже немало получилось». Он положил альбом на стол и раскрыл плотную картонную крышку. «Фото белые но можем сделать в цвете. Просто нет пока таких больших листов цветной фотобумаги». «Заказали, но когда еще придут?» Берия, не отвечая, смотрел на первый лист. Там был изображен танк. Но какой? Приплюснутый, низкий, с широкой, с такой же низкой башней, но с огромным стволом, с массой навесного оборудования. После танка шел вертолет, тоже весьма странных очертаний, без хвостового винта. Дальше шли игрушки, очень странное оружие и три буквы «ТКБ». подчеркнутые аж три раза. Но от чего то больше всего поразил вид солдата в диковинных доспехах. И сразу было понятно, что это не карнавальный костюм и не одежда для съемок фантастического фильма. Слишком все было утилитарно. И стоял солдат на фоне вполне узнаваемого Капитолия. Лаврентий Павлович глянул на часы и снял трубку аппарата. «Коба?» «Да». «Сделали». Удивился? Нет. Охренел натурально, да. Зачитать тебе справку из Бехтеревки? но ну, если коротко, то мозг — явление непонятное и где-то даже темное. Но такие или подобные вещи они фиксировали. Тут даже пара рисуночков есть. Конечно, не так, как наш художник, но тоже неплохо. Явно видный истребитель, который как пару лет испытывают. Только рисунку тому лет двадцать. Двойной еще был сделан. Мальчишка тоже, да, умер только от потери источника. Домой пришел, а там тела родных и бандиты. Ну, он всех и прикончил. Я тебе курьером все документы сейчас отправлю. Полюбуешься живьем. Да мне только вот что скажи. Что мы с пацаном нашим делать будем? Нет, понятно, что пыль сдувать и в рот заглядывать. Я про вообще. Учится? Ну, одни пятерки. Говорят, что наоборот не выделяют его. но парень уже выучил китайский и сейчас учит арабский. Так что голова светлая, с людьми сходится хорошо. Знаю места, где директоры вешают его портрет. Сбоку, да, но вешают. Лаврентий Павлович громко и со вкусом рассмеялся. А что тут поделать? Людям нужно во что-то верить. Как сказал Владимир Ильич, пусть лучше верят в нас, чем в них». Москва. Ресторан «Арагви». С Берией Александр встретился вечером 6 числа, когда обедал в Арагви. Риту угнали на производственную практику, и он был полностью свободен этим вечером. И как раз думал, куда ему лучше поехать. Посмотреть новую программу цирка на Цветочном бульваре, поехать в оперетту на летучую мышь с Татьяной Шмыгой или принять предложение знакомых из театрального общества и поехать на спектакль в Большой театр, где сегодня пел Великий Козловский в Онегине. Охрану, тихо заполнившую зал, он отследил, но Григорий, сидевший напротив, рукой показал «наши», и через пять минут в зал вошел Лаврентий Берия. Григорий без звука растворился в пространстве, а пока Берия шел к столику Александра, официанты мгновенно поменяли прибор. «Лаврентий Павлович!» — Александр встал, приветствуя генерального секретаря. «Составите мне компанию!» «Слушай», — Берия сел и постелил на колени салфетку, — «ты вообще ничего не боишься? Половина Москвы сейчас на твоем месте очень сильно потела, а половина вообще валялась с сердечным приступом», — со смешком произнес Берия. «Уверен, что вы не правы», — Александр улыбнулся. «Честному человеку чего бояться? А большинство, я думаю, честные люди, которым нечего скрывать». «А тебе?» — Берия прищурился. «Тебе есть что скрывать?» Если бы было, стал бы я оставлять рисунки в кабинете. Почему тогда не пришел с ними?» Берия сделал пару глотков сухого вина из поставленного перед ним бокала и что-то коротко сказал по-грузински официанту. «Лаврентий Павлович, как вы себе это представляете?» Александр удивленно посмотрел на собеседника. «Я прихожу к генеральному секретарю партии, фактически первому человеку в стране, с альбомом рисунков, и говорю, а вот посмотрите, товарищ Берия, что мне тут приснилось». А почему не к доктору? Как-то странно с такими проблемами прибегать к помощи главного человека в СССР. Да даже к Булганину к этим не зайти. А мой начальник все это видел. Он-то имеет свободный доступ ко мне в кабинет. Или стал альбома не раз, и не два. Но у меня такое впечатление, что он терял контакт с реальностью где-то на десятой странице. А что там у тебя на десятой? Берия удивленно поднял брови. Ну, там девушка такая, на мотоцикле без колес. «Помню такую картинку!» — Берия с улыбкой кивнул. «Сам едва оторвался!» Он кивнул официанту, который принес лоббио, и, подняв салфетку, стал есть. Принялся за свою отбивную и Александр, и на какое-то время они замолчали. Наконец Берия справился со своей порцией. «Картинки — это здорово!» — Берия кивнул, глядя куда-то вдаль. «Ты мне вот что скажи. Есть что-то такое, что ты хочешь мне сказать?» Берия снял очки с простыми стеклами в оправе и остро взглянул на Александра. «Есть как-нибудь», — Саша кивнул. «Там, в том мире, который я иногда вижу, все на электронике. Только не такой, как у нас, а маленький совсем. Крошечный. Ну вот телевизор толщиной с палец, размером в полстены. Это значит, что там не лампы, Лаврентий Павлович. У нас есть так называемые полупроводники. Мало, но есть». не меньше, чем лампы, и их пытаются вставить в один корпус десяток штук, чтобы еще меньше сделать устройство Но там у людей совсем маленькие такие коробочки в руках, с блокнот размером, но с цветным экраном во всю верхнюю крышку, и они по нему разговаривают, как по телефону. У нас в телевизоре десяток ламп, да если там кроме экрана есть приемопередатчик, да какой-то коммутатор, значит это уже сотни и тысячи, а может и миллионы транзисторов, и значит они совсем маленькие. Глазом уже не увидеть. А время у них — начало следующего века. Это значит, что времени почти совсем нет. Нужно это направление давить изо всех сил, потому что это и связь, и оружие, и вообще все. Там, конечно, мир другой, но очень похожий на наш. — Почему думаешь, что другой? — быстро спросил Лаврентий Павлович. — Видел их парад. Совсем чуть-чуть, но главное — увидел. Они мавзолей Ленина закрывают какими-то тряпками. Москва. В НИИ кибернетики Академии наук СССР. Виктор Михайлович Глушков, возглавлявший в НИИ кибернетики Академии наук, только-только закончил семинар по вопросам автоматизации производственных процессов, когда раздался резкий звонок аппарата прямой связи с гербом на наборном диске. Профессор Глушков слушает. «Это хорошо, что вы слушаете». раздался знакомый рисковатый голос, который Виктор Михайлович, конечно, сразу же узнал и подобрался. Да, Лаврентий Павлович уже не командовал самой мощной спецслужбы в мире, но сейчас он всего-то был генеральным секретарем партии. Товарищ Берия, как говорит наш начальник Минфина, товарищ Зверев, раз узнали, значит, богатым буду. Берия рассмеялся. Я тут вчера имел беседу с одним молодым человеком, молодым, но весьма образованным, и где-то даже... очень образованным. Мне стоило большого труда попросить его приехать к вам и поделиться тем, что он может вам сказать. Сам он стесняется своего дара, но, думаю, это самый большой его недостаток. Чтобы вы понимали, о чем речь, я расскажу вам, что месяц назад к товарищу Булганину приехал товарищ Сухой, это авиаконструктор, и просил официально включить нашего парня в список разработчиков нового истребителя — И когда они закончат эту машину, мы, конечно, дадим им сталинскую премию. Вы следите за моей мыслью, товарищ Глушков? Да, товарищ Берия. Это хорошо. Так вот, это будет вторая сталинская премия у мальчишки. Как вы уже поняли, парень как-то видит будущее. Не знаю уж как, но это уже проверенный нами факт. И из того, что он нам сказал... Правительством и Центральным комитетом готовится большое постановление о развитии кибернетики, как отрасли народного хозяйства. В отрасли будут вложены существенные средства, так что жду от вас развернутый докладной на эту тему. Отрасли, в которых может быть применена кибернетика, трудности на пути решения задач, а также способы разрешения трудностей. Но перед этим мне бы хотелось, чтобы вы послушали Александра Леонидовича. Будет он для вас полезным или нет, я не знаю, но мне хотелось бы на это надеяться. Профессор положил трубку и задумался. Чертовщина какая-то. Хотя, если учесть, что недавно ему вырастили новый зуб на месте вырванного и сделали это буквально за пару дней, а его жена вообще работает в службе погоды, нет, не предсказывает ее, а управляет, чтобы дождь не лил слишком сильно, или наоборот, чтобы не было засухи. Так что... Одной чертовщины больше, одной меньше».